Глава 20. Вечером у генеральши Мерлини играли в винт. Партнеры, приехавшие из Ставрополя на лечение водами Флигель-адъютант Траскин, Мартынов и Николай Горч. Фамилия его обыкновенно забывалась, и была какая-то мудреная, да к тому же двойная. Не то Зиндюлевич Зиндюловский, не то Киржаневич-Кержановский. Никто хорошенько не знал, и все старались произнести ее так же неясно, как это делал он сам. Он уже лет пять как появился в Пятигорске и был весьма частым гостем генеральше Мерлини. Вечер был совершенно безветренный, и потому карточный стол вынесли на балкон. Две свечи горели, не колеблясь на его краях. Господин Мартынов выиграл во второй раз, объявляет Траскин, отдуваясь и проводя мелком черту, на зеленом сукне стола. «Это плохая примета», — говорит мадам Мерлини. Вам, Николай Соломонович, грозит неудача в любви. В любви, Екатерина Ивановна, как на войне, нужны смелость и упорство, а я, мне кажется, в достаточной степени обладаю этими качествами и потому надеюсь избежать неудач. Даже невзирая на Лермонтова, усмехает Страскин. Мартынов мгновенно вспыхивает. Разумеется. К тому же у нас совершенно разные дороги, и мы окончательно разошлись. «Ведь вы, кажется, были близкими товарищами?» Небрежно спрашивает Николай Егорч, беря взятку. «Товарищами, да, по школе, но близкими никогда. Разве мог я быть близким с человеком открыто, называющим себя вольнодумцем?» «Вольнодумцем», — повторяет точно машинально Траскин. «А у меня опять трефы, никудышные нынче у меня карты. Это он сам назвал себя так, или другие так называли его?» «И сам, и другие». Но не будем об этом говорить, объявляю бубны». Игра продолжалась. «Как все-таки милостив государь к этому офицеру», — вздохнула мадам Мерлини. «Не правда ли мадам обратился к ней траскин, тасуя карты? Недавно он ездил в Петербург с разрешения государя. А ведь этот разжалованный гусар призывал в своих стихах к уничтожению всей знати, к устройству на Сенатской площади Гильетины, а после этого хотел убить невинного сына французского посла». Ну, это было не совсем так, нерешительно начал было Мартынов. Неважно, все Мартынов, каковы были в точности его поступки, но, очевидно, они были такими, которые не делают чести подданному русского императора. В Петербурге хорошо известно. Но Траскин не договорил, что именно известно в Петербурге. Ваши Челаки доложил, что его спрашивают. «Прошу прощения», — сказал он своим партнерам, с трудом поднимаясь с кресла. Ко мне пришли по делу, но я сейчас вернусь. Он действительно скоро вернулся. Но «Ну, вы что-то начали говорить о Петербурге», — обратилась к нему Мерлине, внимательно рассматривая свои карты. «Ничего особенного, мадам. Я Хотела только сказать, что в Петербурге прекрасно понимают, чего можно ждать от такого человека, и считают, что Кавказская война поможет охладить его пыл. Я имею совершенно точные сведения об этом». Государь-император распорядился, чтобы начальство ни под каким предлогом не осмеливалось удалять его от фронта. Я даже узнала, что это распоряжение было сделано 30 июня. «От кого?» — быстро спросил Мартынов. «От наших общих друзей», — ответила Затраскина И, «Кроме того, по мнению государя, надо...» «Виноват Николай Егорыч неосторожно смахнул со стола ларнет генеральши. Подняв его он шутливо сказал генеральши, что пора и заняться картами и взять реванш. После ухода Мартынова Николай Егорч сказал хозяйке дома: Сегодня приходил кувшинников жаловаться на здешних молодцев. Ничего толком не делают, не то что столичный, необразованный народ. Так что, если бы не ваша помощь, с такими помощниками он бы немногого достиг. Надеюсь, на ваше разрешение, я сказал, чтобы он остался ужинать. «Ну, разумеется», — ответила мадам Мерлине. Было очень поздно, когда Траскин наконец встал из-за стола и, облабазав руку генеральша, удалился вместе с полковником Кувшинниковым. Лермонтов и Столыпин медленно ехали верхом, возвращаясь с прогулки. Проезжая мимо дома генеральши Мерлини, они увидели, как два человека сошли с крыльца. Пересекая улицу, они поравнялись с обоими всадниками, столыпин с удивлением сказал что за подозрительной личности вхоже в дом этой генеральши впрочем она сама внушает подозрение а я не говорил тебе монго что вскоре после нашего приезда получил от этой генеральши письмо в первый раз слышу что она могла себе написать это было объяснение монго самое обыкновенное объяснение в самых обыкновенных пламенных чувствах засмеялся лермонтов Неужели? Что ж ты я ответил? Да ничего, конечно. Я даже забыл, куда делает письмо. Погоди, она еще и тебе она пишет. Она помешана на романах. Помилуй Бог, ответил Столыпин, но очень жаль, что она обратила на тебя свое внимание, потому что теперь она вдвойне твой враг. О ней ходят весьма темные слухи. Ах, Монга, какие враги могут здесь мне повредить? Еще несколько дней меня опять отправят рубить шашкой. А чеченцы относятся ко мне не лучше генеральшей Мерлине, В этом ты можешь не сомневаться. Но на этот раз я должен, непременно должен получить ранение. Иначе, Монго, я пропал.